Глава пятнадцатая. Порталы. — Нет, никогда, — он метался по кабинету с таким видом, что мне хотелось вжаться в стену и не отсвечивать. — Ни за что, — вторил ему Рок. — Это безумие, — отозвался Тар-Юти. — Но могло бы получиться, — встрял тар за что был поднят королем за шкирку и встряхнут. — Нет. И чего вы так переживаете-то? недоумевающе протянул Лев, скромно притурившись в углу дивана. «Все выживут, никто не пострадает. Я никогда не отпущу Инессу на землю», — прорычала она весь замок. «Да я и сама туда не хочу», — попыталась успокоить его. «Но кто бы меня услышал?» «Так я и не предлагаю этой ненорм...» «Я не предлагаю Нессе переноситься на землю». «Я предлагаю сделать это всем, кроме нее». Теперь на него зарычали оставшиеся мужчины. «Да чтоб вас всех!» «Я же не предлагаю действительно отправлять их туда. Я предлагаю создать управляемые фантомы, с помощью которых они будут перетаскивать к нам нужных женщин. И на Инессу активная магия не действует, поэтому она в пролете». Ам как-то резко облегченно выдохнул и упал на ближайший стул. «Что значит создать фантомы?» – накмурилась Виталина. «Это значит, что вы будете лежать в закрытом помещении и управлять такими же телами, как это, но в своем мире», – Терпеливо пояснил Бог, явно задумавший пакость. «А для Рока ты сможешь создать человеческое тело?» – прищурилась Вита. «Ему в нем будет тесно неудобно. Но да, смогу». «Тогда первую вылазку сделаем я и Рок». Удовлетворенно кивнула моя подруга. Рок смотрел на жену с непередаваемым выражением на лице, но нехотя кивнул. Видимо, он уже знал, что ее не переспорить, а потому будет лучше, если она уйдет с ним, а не одна или с кем-то еще. «Вот и отлично!» Лев радостно потер руки. «Тогда я пока подготовлю ваши будущие тела и через Элиду вернусь за вами». И исчез в синем пламени, не вставая с дивана. Ты зачем согласилась? Я задумчиво посмотрела на подругу. А вдруг там книг получится набрать, и фильмов, и инструкций по физике, мечтательно начала перечислять она. И принцип создания водородной бомбы, продолжила я. Ви, ты не думаешь, что не надо сюда тащить все, что не попаде? Книги по гинекологии и акушерству необходимы. Через год здесь начнутся первые беременности а мне просто необходимо несколько квалифицированных медсестер и акушерок», добавила Клава. «Это жизненная необходимость. А зачем тебе книга по физике? Непонятно. Я вжидающе смотрела на Виту. Ну как же, там механизмы всякие. А тут магия всякая», перебила ее. «Зачем сюда тащить ненужные вещи? Зачем захламлять мир ненужными знаниями? Затем, что Эфион должен развиваться, а не стоять на месте. Так он развивается, постепенно, никого не калеча. А ты предлагаешь путь принудительного развития. Может быть, он не подходит для этого мира?» «Я поняла», – врачно буркнула Виталина. «Пока ничего, кроме книг по акушерству и художественной литературе, не принесу». «В чем причина спора?» – нахмурившись, спросила Амия, стоя за моей спиной в том, что Виталина хочет перенести сюда информацию по созданию различных устройств, множество из которых заменяет ваша магия, Пожалуй, я плечами. «А почему ты против?» – удивился он. «Потому что не все изобретения безопасны. Есть такие, с помощью которых можно убивать миллионы живых существ. Я не хочу, чтобы какой-нибудь полоумный маг уничтожил население всей планеты. Понимаешь?» «Понимаю. Но ведь там на Земле наверняка изобрели что-то полезное». «Вот эти ваши коробочки с информацией, например». Вспомнил он про телефоны. «Может быть, Виталина и Рок принесут книги, а мы отсеем ненужные технологии и отдадим эти разработки магам? Вдруг придумают что-то новое, полезное?» Я задумчиво кивнула. На самом деле, мне было очень приятно, что мой муж, подчинении которого находится целая планета, в спорном вопросе не бьет себя пяткой в грудь с криками «Я же мужик!» или «Я же король!» а советуется с более компетентным и обоснованным мнением, прежде чем принять решение. Из чего он так сомневался, что я его выберу в мужья? Да слава богу, что урвать успела, а то бы его какая-нибудь Валентина увела, и все. Глядишь, через пять лет не фион, а большое крепкое хозяйство. — Спасибо, — прильнула щекой к его телу. — За что? — не понял он, обнимая меня, закрывая своими руками от всего мира. «За то, что слушаешь», – призналась ему, прихватив его за косу и потянув на себя. Поцелуй никого не смутил, кроме Таралия, у которого не было еще пары. «Надо Виталину попросить кого-нибудь подобрать ему с похожими увлечениями. Серьезная дама, к примеру, преподавательница точных наук, подошла бы». Вечером, когда стены замка тряслись от того, что боги доделывали последние пещеры, мы самом лежали на кровати в обнимку, и слушали громкие вопли ОТИ, которая ругала Лэфа, на чем свет стоит. «Да куда ты? Да я же тебе говорила! Что ты делаешь? Не так!» «Как ты считаешь? Они могут жить так, как мы? Не ругаться, а быть счастливыми?» — неожиданно спросила Амя, подтягивая мое тело выше вдоль своего. «ОТИ с Лэфом? Не знаю», — честно призналась я. «Он ее предал» а это долго будет аукаться тем, что она теперь боится снова привязаться к нему и впустить в свое сердце», – печально сказала я. «Мне кажется, что весь Эфион вздохнет с облегчением, если боги, наконец, будут счастливы», – признался он мне. «Ну, народ хотя бы имеет счастливых короля и королеву, и вряд ли будут роптать по поводу этого», – улыбнулась я, выводя пальцем по груди Ама узоры. А еще все знают, что королева жестока, и за совершение преступлений поблажек не будет никому». Я хищно улыбнулась. «Почему ты так счастлива со мной?» Тут же переключился муж на интересующую его тему. «Потому что ты один такой во всем мире, во всех мирах». Я слегка царапнула его ногтями, отчего он крупно вздрогнул. «Даже если бы я не попала сюда, я бы искала тебя по всей вселенной». Моя душа почему-то была уверена в этом. «Если бы ты не выбрала меня, я бы все равно смог принадлежать только тебе», убежденно произнес Ам. «Ты романтик», – я потёрлась носом носа моего грудь. Инесса, я спросить хотел», – неуверенно начал муж. «Спрашивай», – зевнула я, думая, можно ли уснуть под такой шум. «Вот смотри, к нам прибыли восемьдесят девять женщин». Из какого-то вашего учреждения для лекарей их тела разово были замещены фантомными пустыми оболочками. Неужели это никому не покажется странным? Если бы у нас на планете умерло столько женщин, то это был бы и чрезвычайный случай, который подлежал бы тщательному расследованию», выдал свои сомнения Амиа. «Дорогой мой муж», – начала я издалека, «понимаешь, те заведения, из которых прибыли женщины, являются местами для...» «Умирание. Туда отправляют смертельно больных людей для того, чтобы небольшой промежуток до конца жизни они прожили в комфорте и при хорошем уходе». Король вытаращил на меня глаза. «То есть у вас на планете за один день может умереть столько женщин, но это не будет чем-то особенным?» – ужаснулся он. «В одном небольшом городе может умереть столько женщин, никто и не почешется», – пожалая плечами. А на планете они умирают тысячами в день, и множество именно в таких учреждениях». Ам в ужасе зарылся пальцами в волосы. «Мои волосы». «Ну как же?» «А вот так». «Но мы же можем перенести всех этих женщин сюда, раз ими никто не занимается». «А где их мужья, кстати? Почему они не ухаживают за своими женщинами?» — возмутился Амия. «Потому что не каждый муж согласится за смертельно больной женой горшок выносить. Да и у большинства женщин преклонного возраста мужья уже умерли, или ушли к другой женщине, или их никогда и не было», – пояснила я. «А насчет того, чтобы перенести всех женщин сюда, я не думаю, что это резона. «Почему?» «Потому что женщины бывают разные. Например, есть такие, которые дают мужчинам свое тело за деньги. Зачем они нам?» Как наши лесные женщины? Да, как они. Они тут у вас уже наследили, и ни к чему хорошему это не привело. Мы дружно прислушались к громкой ругани Лефа, который, судя по выражениям, уронил себе на ногу скалу. Оти шумно жалела его. Под эту ругань мы уснули. А следующий день у короля выдался приемным. То есть к нему на аудиенцию истекались разные страждущие, чтобы решить свои вопросы. Так как я не выспалась и была не способна что-либо еще делать, то увязалась следом за мужем. Уселась рядом с ним на соседний трон и принялась, остервенела, улыбаться акульей улыбкой, отчего первого же попавшего на прием Лара несколько затрясло. «Что у вас случилось, Ларбуй?» — участливо спросил Ам, не обращая на мою гримасу никакого внимания. — Привык, что ли, к моей легкой неадекватности? а, -а, -а да, ваше величество. Ларгулка сглотнул, но нашел в себе силы продолжить. «Меня послала госпожа Валентина». «Далеко?» – не удержалась я. «Во дворец». Мяукнул Буй так правдоподобно, что из-за трона выглянула заинтересованная звуком мурка. Увидев светло-серое лицо лесного мужчины, она недовольно фыркнула и удалилась досыпать. «И зачем же?» Невозмутимости Ама можно было позавидовать. Госпожа Валентина просила передать, что ей очень нравится в нашем поселении. Ларниско поклонился. Она считает его, он задумался, классным и вполне жизнеспособным. «Передайте госпоже Валентине, что мы всячески будем поддерживать все ее начинания», величественно произнес король. «И как у него так получается? Надо потренироваться, тоже красиво говорить». «Это все?» «Нет». «Госпожа Валентина обнаружила у себя способность договариваться с растениями и просит какой-нибудь справочник, чтобы знать, как этой способностью пользоваться», – добавил Лар. «Я отправлю мага для обучения госпожи». «Это все, Лар Буй», – он красиво приподнял бровь. «Да», да – Лар еще раз опасливо покосился на меня. «А скажите мне, пожалуйста, почему госпожа Валентина направила во дворец именно вас?» — неожиданно спросил король. — Лучше дословно, — подакнула я. «Э, -э, -э, э она сказала, что ввиду того, что руки у меня растут оттуда, куда применяется туалетная бумага, я должен отправиться во дворец, — сознался криворукий Лар. — Ясно, — хрюкнула я раньше, чем дама до Ама дошло, о чем шла речь. — Идите, Лар, буй, — отпустила несчастного с миром. — И куда применяется туалетная бумага? — спросил Ам. «Туда же, куда и вода из-под камня тога в личной комнате», — сообщила я невозмутимо. «О!» Больше муж не нашел, что сказать на это. Вторым к нам пришел красивый и статный тар из пятого рода, просившийся на следующий отбор. А мужа было дал согласие, но злая королева не дала ему этого сделать. «А чем вы занимаетесь, тар, дер? Я прищурилась. — растерялся мужчина. «Ну как, чем я занимаюсь?» «Что вы сделали хорошего для страны за последние сто лет?» упростила я вопрос. «Ну как что? Я же это... Как его?» Тар задумался на добрых две минуты. «Ну?» – поторопила я его. «Наверное, ничего. Простите, ваше величество». Тардер понуро опустил голову. «А на чем специализируется ваша магия?» я Решила пойти обходным путем. Меня очень хорошо слушается вода. Отпрыск пятого рода тут же оживился. Так, я потерла руки. Тардер, а вы можете сделать в дворцовом парке что-то вроде пруда, а то у нас там все есть, кроме водоема. Пруд? Да, конечно. Это несложно призвать из земли воду, кивнул, обрадованный моим настроением мужчина. Тогда делайте пруд, а после смело подайте заявку на участие в выборе в обсерваторию, кивнула я. После многочисленных признаний в своей безграничной преданности нам, Тар удалился, а амия послал еще одного вестника. «Тебе так необходим пруд в саду?» – спросил муж. «Нет, просто жалко стало этого Тара. Такой генетический материал пропадает. Уверена, что его выберут при первой же церемонии. Ну, красавец ведь!» Я ткнула пальцем в закрывшиеся двери зала. «Он тебе понравился?» – нахмурился. Чисто с эстетической точки зрения, как море, к примеру, можно часами сидеть и смотреть. Я трогательно похлопала глазами. «А как мужчина?» – выдохнул он вопрос. «А как мужчина мне нравится только мой собственный король». Я потянулась к нему до поцелуя, и он радостно ответил. «Ох!» – раздалась от двери и послышался громкий стук-бряк. «Мы не хотя оторвались друг от друга и посмотрели на того, кто вошел». «Каршич, что вас привело ко мне?» Поднял брови Амя, удивленно рассматривая вошедшего кара, уронившего какую-то подставку. Я тоже уставилась на представителя горного народа, так как до этого видела Каров только на картинках в книгах Королевской библиотеки. Не такие уж они страшные, как описывала их Витка. «Ну да, кожа цвета камня, такая с мелкими вкраплениями». Да шлем на пол головы. Хвост, как у рептилии какой-то, а так вполне себе нормальный экземпляр. Ваше Величество, Карважно раскланялся. я пришел к Ее Величеству, надеясь застать ее подле вас. И что же вас привело ко мне? Я тоже попыталась придать голосу глубины и важности и тут же почувствовала себя дурой. Ну да ладно, буду говорить своим нормальным голосом. Ваше Величество! Кар снова низко поклонился. До нашего народа дошли слухи, что вы можете все. Вы творите с королевством настоящее чудо, и я решился просить помощи у вас. Так и хотелось сказать. Короче, Склихосовский, но не понял бы меня этот гордый представитель горного народа, а потому пришлось проявить терпение и разводить политез дальше. И что же у вас случилось такого, что вы решили обратиться ко мне? Я сдержанно улыбнулась. Понимаете? «Наши женщины не умеют рожать», – выдал он фразу, от которой у меня глаза на лоб полезли. «Как не умеют? А вы откуда появились?» Я недоумевающе посмотрела на него. «Чтобы дать мне жизнь, моей матери пришлось умереть, так как она разрезала себе живот, чтобы вынуть меня. Наш народ существует только из-за того, что наши женщины очень самоотвержены и изредка соглашаются расстаться со своей жизнью во имя новой жизни». Горько произнес он. Какой кошмар! в ужасе прошептала я. Как же так? Теперь стало понятно снижающаяся численность каров, как они вообще выжили при таких условиях. "Ами тут же отправил вестника куда-то. Вы сможете что-то сделать с этим? в надежде спросил Каршич. А вы эти разрезанные животы зашивать не пробовали? Я тут же принялась вспоминать все то, что знаю о кесаревом сечении. Как зашивать? Нахмурился Кар. Ниткой с иголкой или магией или живой водой начала я перечислять варианты. Магии в нас почти нет. Покачал он головой. Живая вода на нас не действует, а ниткой с иголкой, чтобы карышить, впервые слышу. Подождите, а разве на вашу кожу действует нож? Ее можно разрезать? Я в сомнении посмотрела на его каменный хвост. Обычным ножом нет. «А вот лезвие, сплавленное из руды темных гор, с этим справляется отлично», – растерянно сообщил мне Кар важную информацию. «У вас есть беременные женщины сейчас?» «Да. Моя кара носит под сердцем моего ребенка. Но я бы не хотел терять ее, поэтому пришел к вам». Я улыбнулась, уже зная, как решить проблему. Впрочем, решение пришло само в виде запыхавшихся Тара Юти и Клавдии Ефимовны. «Вызывали, ваше величество?» С поклоном спросил ученый, в то время как его жена с любопытством уставилась на диковину-зверушку. «Вызывали!» кивнул Ам. Тарюти, вы вместе со своей Туа отправляетесь на обратную сторону темных гор в поселение Каров», торжественно объявил король. «Зачем?» У Юти округлились и так круглые глаза. «Роды принимать!» я подмигнула Клаве. «Как роды?» ахнула она. Тут есть беременные женщины? Да, есть одна поселение каров, кивнула я. Когда ей рожать? Спросила уже Карашича. Через ириду, выдал он. И вы только сейчас пришли? Опытный хирург сплеснул руками и, казалось, хотела огреть этого каменного мужика чем-нибудь тяжеленьким. Через полчаса мы должны быть уже готовы к переносу. Она взметнула юбками и выскочила за дверь. Юти, неуклюже поклонившись, выскочил следом. Каршич также отвесил кучу поклонов и удалился. «Уф!» — я стерла пот со лба. «Надеюсь, что все хорошо будет. Кто там следующий?»